Глава тридцать первая Ювелира лорд Рангар нашел. Немолодой опытный мастер из лавки мастера Мура просиял, когда дракон высыпал на блюдце пригоршню драконьих слез. «Какая красота, милорд! Вы желаете заказать украшение для невесты?» «Да», — солидно кивнул дракон, потом поколебался и признался. «К сожалению, я не знаю ее размеров». Это не страшно, отмахнулся ювелир. Точный размер важен лишь для кольца, но я напитаю его магией, чтобы оно само подстраивалось под размер, а все остальное можно сделать с регулируемой застежкой. Так что именно вы хотите? Ожерелье, ленту для волос? Все, выпалил дракон и перечислил отдельно: ленту, колье, диадему с подвесками. Серьги, браслеты, кольцо и украшения для корсажа. «Но на это потребуется очень много камней», — развел руками мастер. «Слезы дракона плохо сочетаются с другими кристаллами». «Камни есть», — уверенно сказал ректор. «Я хотел бы, чтобы вы сочетали слезы с дымчатым жемчугом островов. Моя невеста прекрасна, как тень в полдень». Седые брови мастера поднялись до бархатной шапочки, но он не возразил. «Я подготовлю эскизы», — сказал он. «Какой элемент вы хотите видеть на украшениях основным? Герб, цветок, птицу?» «Цветок», — медленно проговорил дракон, удивляясь сам себе. «Какие цветы будут уместны?» — Не так просто красиво обыграть каплевидные кристаллы. Могу предложить подснежники, одуванчики или чертополох. На последнем слове старый мастер чуть усмехнулся. — Кто же закажет для невесты колючку, если только сварливую жену подразнить или тещу? — Нет, моя невеста не похожа на одуванчик, — качнул головой дракон. Разве можно сравнить скромный придорожный цветок и его гордую тень? А вот чертополох — резкий, колючий, яркий. «Пусть будет чертополох!» — сделал неожиданный выбор лорд Рангар. Мастер молча поклонился. Заказ от дракона — честь для мастерской. Щедрая плата, неповторимый дизайн. Если лорд видит в своей невесте колючку — Так тому и быть. Дымчатая колючка — это даже интересно. Старик и не услышал, как за заказчиком захлопнулась дверь. Ушел в работу над комплектом. Это будет самый необычный свадебный подарок, или он не мастер-ювелир в третьем поколении. Тем же вечером ректор спустился в зал. Тренировался до седьмого пота, стараясь удержаться от искушения и отправиться искать тень, по всем помещениям Академии. Он знал, что это бесполезно. Девушка ускользнет и будет права. Он не должен навязываться ей, но... Он ведь может написать ей письмо. Вернувшись в кабинет, лорд Рангар мучительно долго сидел над листом бумаги, не зная, как выразить обуревающее его чувства, как не спугнуть тень и в то же время намекнуть на свои намерения. В результате Испортив целую стопу бумаги, дракон ограничился двумя строчками. Просто пригласил тень на свидание в зале и оставил письмо на обычном месте. Утром конверт остался на столе. До обеда дракон гипнотизировал его взглядом, а после отправился на поиски домового, который в прошлый раз забирал письма. Библиотека, ожидаемо, была закрыта. Мастер в отъезде, сторожевые драконы бдят. Духи, на стук в дверь, высунулись и развели руками, мол, ничего не знаем. Собственные домовые прятали лукавые глазки и отказывались говорить. Ведь разглашенная клятва убьет разгласителя. К ужину ректор готов был разнести академию по камушку. И тут ему под горячую руку попался задумчивый серебряный дракон. «Лорд Дерран!» В голосе главы академии слышалось предвестие бури. «Зайдите ко мне на разговор!» Королевский миссар удивленно вскинул брови. Он все еще обдумывал разговор с ночным королем, но спорить с лордом Рангаром не стал. Разговор вышел резким и неприятным для обоих. Ректор спрашивал, почему студент не делает предложение Варваре, а Дерран не смог внятно объяснить, что ждет, пока девушка сама примет решение. Расстались драконы, крайне недовольными друг другом. На следующий день в Академии была устроена срочная ревизия, потом осмотр строений, затем начались ремонтные работы. Замотанный лорд Аррол сдался первым. Выловил домового и заставил его сказать о том, что волнует лорда Рангарра. Узнав, почему ректор словно с цепи сорвался, а главное, из-за кого, седой дракон схватил внука и помчался на драконье озеро спасать Академию. Армия вышла к ним сонная и не сразу поняла, чего от нее хотят два весьма возбужденных лорда. «Леди Блейтин, спасайте Академию, еще чуть-чуть, и там камни на камне не останется», причитал лорд Аррол одновременно стреляя глазами в слишком свободный вырез халата. «Милорд Рангар ведет себя слишком авторитарно», – дипломатично вздыхал Диран. «Боюсь, это скажется на личных отношениях моих и Варвары». Коварно давил на больную мозоль молодой дракон. «Подождите, лорды, я ничего не понимаю. Что произошло?» Притопнула ногой Арми, оправдывая свой огненный темперамент который считала давно угасшим. «Какая женщина!» восхитился Аррул, целуя кончики пальцев. «Дед, прекрати!» возмутился внук и коротко пересказал девушке историю с письмом. «Теперь милорд Рангар ежевечерне истязает себя в спортзале и ежедневно мучает уцелевших сотрудников академии. Все, кто мог, сбежали в отпуск, но скоро приедут абитуриенты». Арми вздохнула и потерла занывший висок. «Я все понимаю, милорды, но есть некоторые трудности». Арол собрался ее уверить, что все трудности разрешимы, но девушка вскинула руку, прося не перебивать ее, и Серебряный замолчал. «Лекарь Академии прописал мне длительное лечение и восстановление именно здесь. К тому же милорд-ректор не знает, что я и тень Одно лицо. Мы так и поняли. Сдержанно кивнул диран. Третья сложность. Я не долечу до Академии. Слишком слабые крылья. С этим мы поможем. Серьезно ответил молодой дракон. Если не хотите улетать отсюда, напишите хотя бы несколько строк, милорду. Он в панике. Никогда не думал, что главу Академии можно довести до такого состояния. Арми задумалась. Возвращаться в академию не хотелось. Здесь она обрела какой-то внутренний покой, которого ей не хватало там. Стоило ли рушить с трудом найденное равновесие? Пока девушка размышляла, драконы нервничали. Лорд Аррол не выдержал. Принялся крутить брелоки на цепочке для часов. Одна подвеска была очень хорошо знакома Арми. Слеза дракона в изящном обрамлении. Эта капелька решила вопрос в пользу академии. Здесь в горах невозможно отыскать молчаливого ювелира, способного изготовить мужские украшения. Милорды, я согласна вернуться в академию при некоторых условиях. Через два часа лорд Аррол мерно махал крыльями, бурча себе под нос. Диран летел молча. На его спине дремала рми а деду достался багаж девушки. В академию они прилетели в сумерках, опустились на заднем дворе и, крадучись, добрались до женского общежития. Камешек в окно Варвары Диран закинул сам. Девушка еще не спала и выглянула довольно быстро. А увидев, кто стоит рядом с Серебряным, пулей слетела по лестнице. Дело осталось за малым. С помощью домовых Арми вернулась в общежитие в свою комнату. Только окна теперь закрывали плотные занавески, а лорд Аррол отправился в столовую, чтобы выпросить пару порций ужина для утомленных драконов. Стоило девушке войти в комнату, как перед ней появился знакомый домовой и с облегчением хлопнул на стол целую стопку писем. — Вот, леди, корреспонденция! — радостно объявил он и пропал. Леди Блейтин не спешила. Почему-то ей казалось, что именно так правильно. Она умылась с дороги, надела уютное домашнее платье и попросила ворчащего домовенка разобрать багаж. Мешочек со слезами девушка спрятала в нижний ящик стола, потом села в кресло, поставила рядом кружку горячего какао, принесенного Варей, и принялась бережно вскрывать конверты. Приглашение в зал. И еще одно приглашение. И еще одно. В последнем письме был поток слов. Отчаяние, тоска, предположение, куда могла пропасть тень. Даже читать это было больно. Армик всхлипывала некоторое время, потом взяла бумагу, перо и нарисовала сердечко. Глупое-глупое сердечко. А рядом еще одно. Когда-то у маленькой драконицы был блокнот в красивой обложке, который она покрывала сердечками, инициалами, бальными платьями и прочими полудетскими милостями. Теперь она рисовала те же рисунки, пытаясь выразить то, что бушевало в ней. Закончив сплетать сердечки, ладони, крылышки и цветы, Арми написала внизу страницы. «Завтра вечером в зале» и запечатала конверт. Домовой отнес его немедля, а пережившая эмоциональную бурю девушка упала в кровать и уснула сном младенца.